Далее, вполне возможен вариант, что товарищи Берия с Молотовым придали подавленности Сталина в беседе на даче в ночь с 29 на 30 июня намного большее значение, чем ей придавал сам Сталин и чем она была в действительности. Мало ли людей вечером машут рукой и говорят «все надоело», а с утра спокойно продолжают делать свое дело». Конечно, Сталин вряд ли часто проявлял свои чувства перед соратниками, и более-менее яркое их проявление, оснований было достаточно, могло всерьез напугать Молотова с Берией, но это не значит, что Сталин чувствовал именно то, что они ему приписали. С этой точки зрения удивление Сталина неожиданным визитом вполне понятно. Может быть, Сталин после отъезда товарищей решил выпить вина, выспаться, а на завтра приступить к делам, а тут на следующий день такая делегация. Молотов от имени нас сказал, что нужно сконцентрировать власть, чтобы быстро все решалось, чтобы страну поставить на ноги. Во главе такого органа должен быть Сталин». Сталин посмотрел удивленно, никаких возражений не высказал. «Хорошо», — говорит. Тогда Берия сказал, что нужно назначить пять членов Государственного комитета обороны. Вы, товарищ Сталин, будете во главе, затем Молотов, Ворошилов, Маленков и я, Берия. Сталин заметил. Тогда надо включить и Микояна, и Вознесенского. Всего семь человек утвердить. Берия снова говорит. Товарищ Сталин. Если все мы будем заниматься в ГКО, то кто же будет работать в Совнаркоме Госплане? Пусть Микоян и Вознесенский занимаются всей работой в правительстве и Госплане. Вознесенский выступил против предложения Берии и предложил, чтобы в составе ГКО было семь человек с учетом названных Сталиным. Другие на эту тему не высказывались. Впоследствии выяснилось, что до моего с Вознесенским прихода в кабинет Молотова Берия устроил так, что Молотов, Маленков, Ворошилов и он, Берия, согласовали между собой это предложение и поручили Берии внести его на рассмотрение Сталина. Я был возбужден тем, что мы тянем время, поскольку вопрос касался и моей кандидатуры. Считал спор неуместным знал, что как член политбюро и правительства буду нести все равно большие обязанности. Я сказал, пусть в ГКО будет пять человек. Что же касается меня, то кроме тех функций, которые я исполняю, дайте мне обязанности военного времени в тех областях, в которых я сильнее других. Я прошу назначить меня особо уполномоченным ГКО со всеми правами ГКО в области снабжения фронта продовольствием вещевым довольствием и горючим. Так и решили. Вознесенский попросил дать ему руководство производством вооружения и боеприпасов, что также было принято. Руководство по производству танков было возложено на Молотова, а авиационная промышленность и вообще дела авиации на Маленкова. За Берией была оставлена охрана порядка внутри страны и борьба с дезертирством. Примечание. 1941 год, том 2, Москва, 1998 год, страница 495-500, РЦХ и ДНИ, фонд 84, опись 3, дело 187, листы 118-126. Конец примечания. После обсуждения этих вопросов был подготовлен указ, Об образовании ГКО. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1941 года. Затем Сталин, уже будучи главой ГКО, занялся кадровыми вопросами. Пишет Жуков Георгий Константинович в своих воспоминаниях. «30 июня мне в Генштаб позвонил Иосиф Виссарионович Сталин, и приказал вызвать командующего Западным фронтом генерала армии Павлова. Примечание. Жуков. Воспоминания и размышления. В двух томах. Москва. Олма. Пресс. 2002 год. Страница 289. Конец примечания. Был отстранен от командования Западным фронтом Павлов. Вместо Павлова Командующим Западным фронтом назначен Тимошенко СК. Ватутин назначен начальником штаба Северо-Западного фронта. Также в этот день, 30 июня, ГКО принял ряд постановлений о мобилизации женщин и девушек для несения службы в войсках ПВО, связи внутренней охраны, на военно-автомобильных дорогах и так далее. Сталин в этот день. В Кремль уже не поехал, а на следующий день, 1 июля, принял в своем кабинете 23 человека с 16.40 до часа 32 июля. Какие можно сделать выводы? Первый. Так называемая прострация Сталина, если под этим считать неспособность выполнять свои обязанности, выпадение из жизни, именно то, что подразумевалось в мифе, придуманном Никитой Сергеевичем Хрущевым, отсутствовало вообще. Не было ее. Второй вывод. Так называемая прострация Сталина, если под этим считать подавленное состояние, выраженное плохое настроение, длилась с 29 по 30 июня, И надо отметить, что 29 июня, в воскресенье, рабочий день Сталина отличался от предыдущих лишь отсутствием записи в журнале приема посетителей, хотя Сталин неоднократно выезжал в этот день в НКО и СГК. Третий вывод. Отказ Сталина от власти подтверждается словами Хрущева, опровергается словами Молотова, если говорить об источниках. Косвенным доказательством того, что Сталин не отказывался от власти, могут считаться отсутствие каких-либо упоминаний об этом, помимо мемуаров Хрущева, которые, по сравнению с мемуарами других участников событий, крайне тенденциозны и ненадежны, известные по многочисленным свидетельствам Личностные особенности Иосифа Виссарионовича Сталина никоим образом не характеризуют его как человека, способного отказаться от власти, а напротив крайне властолюбивого. Приложение Выписки из журнала посещений кабинета Иосифа Виссарионовича Сталина 22-28 июня 1941 года. Июнь 1941 года. 22 июня 1941 года. Первое. Молотов НКО заместитель председателя СНК. 545 1205. Второе. Берия НКВД. 545 9, Третья. Тимошенко. НКО. 5.45. 8.30. Четвертая. Мехлис. Начальник Главпур. КА. 5.45. 8.30. Пятая. Жуков. НП. КА. 5.45. 8.30. 6. Маленков, секретарь ЦК ВКПб. 730 920. 7. Микаян, заместитель председателя СНК. 755 930. 8. Каганович, НКПС. 800 935. 9. Ворошилов, заместитель председателя СНК. 8.00-10.15 10. 10 Вышинский, сотрудник МИД 7.30-10.40 11. Кузнецов 8.15-8.30 12. Димитров, член Коминтерна 8.40-10.40 13. Мануильский 8.40-10.40 14. Кузнецов девять сорок десять двадцать. Пятнадцатая Микаян девять пятьдесят десять тридцать. Шестнадцатая Молотов двенадцать двадцать пять шестнадцать сорок пять. Ворошилов десять сорок двенадцать ноль пять. Восемнадцатая Бирия одиннадцать тридцать двенадцать ноль-ноль. 19 Маленков 11:30 12:00 20 Ворошилов 12:30 16:45 21 Микоян 12:30 14:30 22 Вышинский 13:05 15:25 23 Шапошников, заместитель НКО по УР 13:15 1600, 24 Тимошенко 1400 1600, 25 Жуков 1400 1600, 26 Ватутин 1400 1600, 27 Кузнецов, 1520 1545, 28 Кулик, Заместитель НКО 15 30 16 00 29 Берия 16 25 16 45 последние вышли в 16 45 23 июня 1941 года Первое Молотов член ставки ГК 3 20 6 25 Второе Ворошилов член ставки ГК 3.20 6.25 3. 20, 6, Третье, Берия, член ставки ГК 3.25 6.25 4. Тимошенко, член ставки ГК 3.30 6.10 5. Ватутин, первый заместитель Н.Г.Ш 3.30 6.10 6. Шестое, Кузнецов 3.45 5.25 7. Каганович НКПС 4.30 5.20 8. Жигарев командующий ВВС КА 4.35 6.10 Последние вышли в 6.25 23. Июня 1941 года 1. Молотов 18.45, час 25. Второе ⁇ Жигарев, 18.25, 20.45. Третье ⁇ Тимошенко, НКО, СССР, 18.59, 20.45. Четвертое ⁇ Миркулов, НКВД, 19.10, 19.25. Пятое ⁇ Ворошилов, 20.00, час 25. 6. Вознесенский, председатель Госплана, заместитель председателя СНК. 20:50, час 25. 7. Мехлис. 20:55, 22:40. 8. Каганович, НКПС. 23:15, час 10. 9. Ватутин. 23:55. 0:55. 10. Тимошенко 2355 055 11. Кузнецов 2355 050 12. Берия 2400 час 25 13. Власик начальник личной охраны ИВС 050 055 последние вышли час 25 24 июня 1941 года. 24 июня 1941 года. Первое Малышев 1620 1700. Второе Вознесенский 1620 1705. Третье Кузнецов 1620 1705. Четвёртое Кизаков 16, 20 17 05, 5. Зальцман. 16 20 17 05, 6. Попов 16, 20 17, 05, 7. Кузнецов 16, 45, 17, 00, 8. Берие 16, 50, 20, 25, 9. Молотов. 17.05.21.30 10. Ворошилов 17.30.21.10 11. Тимошенко 17.30.20.55 12. Ватутин 17.30.20.55 13. Шакурин 20.00.21.15 14. Петров 20.00-21.15 15. 15 Жигарев 20.00-21.15 16. Голиков 20.00-21.20 20, 17. Щербаков секретарь 1 МГК 18.45-20.55 18. 55, 18 Каганович 19.00-20.35 19. 35, 19 Цупрун летчик-испытатель 2015-2035 20. Жданов, член Политбюро, секретарь 2055-2130. Последние вышли в 21.30 25 июня 1941 года. Первое Молотов, час 5.50. Второе. Щербаков, час 0,5-4.30. Третье ⁇ Пересыпкин, НКС, заместитель НКО, час 07, час 40. Четвертое ⁇ Каганович, час 10, 2.30. Пятое ⁇ Берия, час 15, 5.25. Шестое ⁇ Миркулов, час 35, час 40. Седьмое ⁇ Тимошенко, час 45.50. Восьмое. Кузнецов. НКВМФ Час сорок пять пятьдесят. Девятое. Ватутин. Час сорок пять пятьдесят. Десятое. Микоян. Два двадцать пять тридцать. Одиннадцатое. Мехлис. Час двадцать пять двадцать. Последние вышли в пять пятьдесят. Двадцать июня 1941 года. Первое. Молотов. 19:40, час 15. Второе Ворошилов. 19:40, час 15. Третье Малышев, НК Танкопром. 2005 2110. 4. Берия. 2005 2110. Пятое Соколов. 2010 2055. 6. Тимошенко, председатель ставки ГК. 20 20 24 7 Ватутин 20202110 8 21 Вознесенский 20 25 21 Девятое – Кузнецов 2030-2140, 10. Федоренко Командир АБТВ 21-15-24-00 Каганович 21-45-24-00 12-е 12 Кузнецов 2105 2400, 13 Ватутин 22-10-24-00 14-е 14 Щербаков 23-00-23-50 15-е 15 Мехлис 2010, 10 – 025 час 15, 17 Вознесенский 025 час 00, 18 Вышинский сотрудник МИТ 035, час 00. Последние вышли в час 0 26 июня 1941 года первое Каганович 12.101645 второе Малинков. 12.40-16.10 3. Буденый 12.40-16.10 4. Жигарев 12.40-16.10 5. Ворошилов 12.40-16.30 6. Молотов 12.50-16.50 7. Ватутин 13.00-16.10 8. Петров Тринадцать пятнадцать, шестнадцать десять. Девятое Ковалев, четырнадцать ноль-ноль, четырнадцать десять. Десятое Федоренко, четырнадцать десять, пятнадцать тридцать. Одиннадцатая Кузнецов, четырнадцать пятьдесят, шестнадцать десять. Двенадцатая Жуков, Энгаша, пятнадцать ноль-ноль, шестнадцать 13 Берия 1510 1620 14 Яковлев начальник ГАУ 1515 1600 15, 15, 16, 15 Тимошенко 1300 1610 16, 16 Ворошилов 1745 1825 17, 45, 18, 25. 17 Берия 1745 1920 18 Микоян заместитель председателя СНК 1750 1820 19 Вышинский 18.00 1810, 20 Молотов 19.00-2320, 21. Жуков 21.00-2200, 22, 00. 22 Ватутин Первый заместитель Н. 21.00-2200. 23 Тимошенко, 21.00-2200, 24-е. Ворошилов, 21.00-2210, 25-е. Берие, 21.00-2230, 26 Каганович, 21-05-22-45, 27-е Щербаков, 1 секретарь МГК 22-00-2210, 28-е. Кузнецов, 22.00-22.20 Последние вышли в 23.20 27 июня 1941 года 1. Вознесенский 16.30-16.40 2. Молотов 17.30-18.00 3. Микоян 17.45-18.00 4. Молотов девятнадцать тридцать пять девятнадцать сорок Микаян, девятнадцать тридцать пять девятнадцать шестое Молотов, двадцать один двадцать пять двадцать четыре ноль ноль, седьмое Микаян, двадцать один двадцать пять два восьмое Берие, двадцать один двадцать пять двадцать девятое Малинков, двадцать один тридцать 10. Тимошенко 21.30 23.00 11. Жуков 21.30 23.00 12. Ватутин 21.30 22.50 13. Кузнецов 21.30 23.30 14. Жигарев 22.05 0.45 15. Петров 22.05.045 16. -е. Сококоверов 22.05.045 17. -е. Жаров 22.05.045 18. -е. Никитин ВВСКА 22.05.045 19. -е. Титов 22.05.045 20. Вознесенский 22.15.23.40 21. Шахурин НКАП 22.30.23.10 22. 30, 23, 10, 22 Дементьев Заместитель НКАП 22.30.23.10 23. 10, 23 Щербаков 23.25.24.00 24. 00, 24 Шахурин 0.40 050, 25 Меркулов, заместитель НКВД, час 00, час 30, 26 Каганович, час 10, час 35. 27. Тимошенко, час 30 два 35, 28. Голиков, час 30-2.35, 29-е. Час 30 двадцать, 30 Кузнецов, час 30 двадцать. Последние вышли в 2.40. 28 июня 1941 года 1. Молотов 19.35 050, 2. Маленков 19.35-2310, 3-е. Буденный заместитель НКО, 1935-1950, четвертое, Меркулов, 1945-2005, пятое, Булганин, заместитель председателя СНК, 2015-2020, шестое, Жигарев, 2020-2210, седьмое, Петров, главный конструктор артиллерии, 20-20-22-10 8 е Булганин 20-40-20-45 9-е Тимошенко 21-30-23-10 10-е Жуков 21-30-23-10 11-е Голиков 21-30-22-55 12-е Кузнецов 21-50-23-10 13-е Кабанов 22002210 14 Стефановский летчик-испытатель 22002210 15 Супрун летчик-испытатель 22002210 16-й Бире 2240050 17 Устинов НК вооружение 22552310 18 Яковлев ГАУ НКО 2255-2310, 19-я Щербаков 22102330, 2330 20 Микоян 2330-050, 21 Меркулов 2400015, последние вышли в 0.50».